Явился Кузнецов с докладом. Появились тут одни, командир. Недавно. Ребята Уберфюрера. Командиры их так называют. Г. Миша расплылся в глуповатой улыбке. Уберфюрер. Прямо как в старых фильмах. На Василии Островской кино показывали раз в неделю. Целое представление. Вся станция сидит рядами перед телевизором и смотрит. Иван в последний раз видел два бойца, черно-белый, про войну. Хороший. Там все было, как в метро. Темно и с песнями. Только на улице выходили без противогазов. Вот и вся разница. Рассудком Иван понимал, что та война была намного раньше катастрофы и не имеет к сегодняшнему дню никакого отношения. Но все равно казалось, что имеет. В фильме, после титров, наши отступили в метро, а черные с короткими автоматами захватили поверхность и все живое там истребили. Глупость, конечно. — Это кто вообще? — спросил Иван, чтобы выкинуть из головы черных. — Люди? — Кузнецов пожал плечами. — Их Кмитис привел. Говорит, они за вас будут воевать. — Тьфу... То есть вместе с нами против бордюрщиков? А им-то зачем? А, -а, а Иван прищурился. Наемники? Что-то вроде фашисты похожи. Иван помедлил и кивнул. Даже если так, выбирать союзников ему сейчас не приходится. Сойдут и фашисты. Чем они хуже кришнаитов, например, тоже лысые. — Так где, — говоришь, — твои фашисты? — Антон Кузьма, — представил спутников Уберфюрер. — А это Седой. — Седой? — удивился Кузнецов наивно. — Так он же лысый. — Одно другому не мешает. Скинхед погладил себя по сверкающей, отполированный, как костяной шар макушки. Усмехнулся. — Ага, — сказал он. Не мешает. Скинов было восемь человек. Для Дик команды многовато, но Уберфюрер, выбритый нагло тип неопределимого на взгляд возраста, ему могло быть и двадцать шесть, как Ивану, и 45. Ивану даже понравился. По крайней мере, заинтересовал точно. «Знаешь, почему негры в метро не живут?» — спросил Уберфюрер вместо приветствия. Потому что вы им не даете, догадался Иван. Почти, оберфюрер хмыкнул. На самом деле мы тут люди посторонние. Здесь, если кто и виноват, так это Дарвин. Дарвин? А это кто? Сыграл простачка Иван. Ну что, тоже из ваших? Седойскин заржал. Оберфюрор терпеливо улыбнулся. «Дарвин не из наших, как ты говоришь, но он создал теорию эволюции. Я разные книжки читал, меня не обманешь. Мол, мы произошли от обезьян. То есть, кто от обезьян, выяснить как раз проще простого. Мы — арии, то есть, произошли от какой-то арийской обезьяны, заключил Уберфюрер. «Она, похоже, тоже много о себе воображала». А фишка с неграми простая. Солнечного света здесь нет, верно? А без солнечного света в коже не вырабатывается витамин D. То есть даже у нас, у белых, почти не вырабатывается. Даже под лампами дневного света. Как на площади Восстания или на Садовой. А у негров так совсем. Они же бедолаги под южное солнце Африки заточены. Под родные слоновьи джунгли. «И вот», — сказал он, словно это все объясняло. «Что вот? Знаешь, для чего нужен витамин Д?» Иван пожал плечами. «Он, братишка, отвечает за ориентацию в пространстве. Бедные наши негры в метро стали теряться. Совсем бедолаги заблудились. Дорогу простую найти не могут. Вот и поумирали к чертовой матери. Синдром Сусанина, блин!» «Значит, все-таки Кузнецов не ошибся», — подумал Иван. «Но мне отчаянно нужны хоть какие-то союзники. Цель оправдывает средства. А для этого нужно сделать один финт ушами, точнее даже два. Так сказать, расставить точки над ее. «Я не люблю фашистов», — сказал Иван обыденным тоном. «Отмороженные дебилы, вот они кто. Так я считаю». Оберфюрер изменился в лице. Тот Иван решил, что ему сейчас будут бить морду, и приготовился. Но вместо этого оберфюрер стал хохотать. Это было неожиданно, особенно когда вслед за вожаком начали ржать остальные скины. Стадо здоровенных морсвинов елки, еще чего посвистывали. «Испугался!» — спросил Уберфюрер. Усмехнулся. — Не бойся! Иван поднял брови. — В чем-то я ошибся. Не та реакция. Я сказал что-то смешное. — Видишь, в чем штука, брат? Мы ведь фашистов тоже не любим. — Евреи, ненавидящие евреев? — подумал Иван. — Да. — Мы другие. — сказал Уберфюрер. — Другие? — Иван огляделся. Скинов было восемь человек, все лысые и наглые. — Что-то не похоже. Убер хмыкнул. — Мы правильные скины. Красные. — Смотри, брат. Уберфюрер закатал рукав, обнажил изжилистые предплечье с татуировкой. Серп и молот в окружении лаврового венка. «Видишь? Мы не какое-нибудь нацистское дерьмо. Имя Чегевара тебе о чем-нибудь говорит? Хаста съем, команданте, До вечности, брат. Да, вот это был человек. Скин — это кожа по-английски. А в чем назначение кожи, знаешь? Защищать мясо от всякой малой фигни и предупреждать даже болью, если фигня подступает большая». Вот, скажем, подносишь ты огонек зажигалки к ладони. — Ага, понял? Иван кивнул. — Если есть боль, значит, ты еще жив, брат, — сказал Уберфюрер. — Такие дела. Кожа погибает первой. Мы и есть кожа, метро. Если бы не мы, вас бы уже сожрали. Или сидели бы вы на своих толстых капиталистических задницах, И ждали, когда наконец вымрите совсем. А мы заставим вас шевелиться, хотите вы этого или нет. Мы плохие, да? Ублюдки, да? Отмороженные дебилы, говоришь? Пусть так, зато мы не сдаемся. Иван помолчал. И как это называется? Это ваша миссия? А он не такой дурак сказал Берфюр в Седому скину, повернулся к Ивану. Бремя белого человека. Вот как называется наша миссия. Киплинг, брат. Ничего не поделаешь. Так и живем.